Часть третья. Вандея. Книга первая. Вандея. Глава первая. Леса. В ту пору в Британии насчитывалось семь страшных лесов. Вандея — это мятеж церкви. И пособником этого мятежа был лес. Тьма помогала тьме. В число семи прославленных бретонских лесов входили Фужерский лес, который преграждал путь между Долем и Авраншем, Пренсейский лес, имевший восемь лье в окружности, Пемпонский лес, весь изрытый оврагами и руслами ручьев, почти непроходимый со стороны Беньона и весьма удобный для отступления на Конкорне, гнездо листов Ренский лес, Почащем, которого гулко разносился над республиканских приходов, обычно республиканцы тяготели к городам, здесь ПИЗ на голову разбил Фокара. Машкульский лес, где словно волк устроил свое логово Шаред. Дарнажский лес, принадлежавший семействам Тремуйли, Говенов и Роганов, и Бросильяцкий лес, принадлежавший только феям. ПИЗ Жозеф граф де 1755-1827, французский офицер-монархист, один из главных руководителей вандейского мятежа, оставил мемуары. Один из дворян Британии именовался хозяином Семилесье. Этот почетный титул носил виконт де Фонтене, принц бритонский ибо помимо французского принца существует принц бретонский. Так Роганы были бретонскими принцами. Гарнье де Сент в своем донесении конвента от 15 Невоза второго года окрестил принца Тальмона капетом разбойников, владыкой Мена и всея Нормандии. История бретонских лесов в период между 1792 и 1800 годами могла бы стать темой специального исследования, и она на правах легенды вошла бы в обширную летопись в Андее. У истории своя правда, а у легенд своя. Правда-легенд по самой своей природе совсем иная, нежели правда историческая». Правда, легенд — это вымысел, итог которого — реальность. Впрочем, и легенды, и история обе идут к одной и той же цели — в образе приходящего человека представить вечно человеческое. Нельзя полностью понять Вандею, если не дополнить историю легендой. История помогает увидеть всю картину в целом, а легенда — подробности. Признаемся же, что Вандея стоит такого труда, ибо Вандея — своего рода чудо. Война темных людей, война нелепая и блистательная, отвратительная и великолепная, подкосила Францию, но и стала ее гордостью. Вандея — рана, но есть раны, приносящие славу. В иные свои часы... Человеческое общество ставит историю перед загадкой, и для мудреца разгадка ее — свет, а для невежды — мрак, насилие и варварство. Философ постережется вынести обвинительный приговор. Он понимает, что трудности влекут за собой неясность. Проходя, трудности, подобно тучам, отбрасывают на своем пути тень. Если вы хотите понять Вандею, Представьте себе отчетливо двух антагонистов. С одной стороны — французскую революцию, с другой — бретонского крестьянина. Развертываются небывалые события. Благодетельные перемены, происходящие одновременно, оборачиваются настоящей угрозой. Цивилизация совершает гневный рывок. Прогресс буйствует, забыв меру, несет с собой неслыханные и непонятные улучшения. И представьте, что на все это с невозмутимой важностью взирает дикарь, странный, светлоглазый, длинноволосый человек, вся пища которого — молоко да каштаны, весь горизонт, стены его хижины, живая изгородь да межа его поля. Он знает наизусть голос каждого колокола на любой колокольне в окрестных приходах, воду он употребляет лишь для питья не расстается с кожаной курткой, расшитой шелковым узором, словно татуировкой, покрывающим всю одежду, как предок его, кельт, покрывал татуировкой все лицо. Почитает в своем палаче своего господина. Говорит он на мертвом языке, тем самым замуровывая свою мысль в склепе прошлого, и умеет делать лишь одно — запрячь валов, наточить косу Выполоть ржаное поле, замесить гречневые лепешки. Чтит прежде всего свою саху, а потом уже свою бабку. Верит и в святую деву Марию, и в белую даму, молитвенно преклоняет колено перед святым алтарем и перед таинственным высоким камнем, торчащим в пустынных ландах. В долине он хлебопашец, на берегу реки рыбак, в лесной чаще браконьер. Он любит своих королей, своих сеньоров, своих попов, своих шей. Он несколько часов подряд может, не шелохнувшись, простоять на плоском пустынном берегу угрюмый слушатель моря. А теперь судите сами, способен ли был такой слепец принять благословенный свет?